Глава 8. Сказать, что я была зла, значит ничего не сказать. Как и планировала, стол я разместила на кухне около окна, и в придачу к нему два стула, как раз то, что нужно, больше ни на что. По оттенку дерева всё совпало практически идеально, и довольно дешёвым приобретением я начала пользоваться. Не получился у них эксперимент с эликсиром, вот уж точно вышло не то. Не знаю, что они там задумывали, но в итоге наделили стол способностью менять цвет еды. Пьёшь его чай, а он хоп и становится красным, словно кровь. В первый раз я едва не захлебнулась, забрызгав всё вокруг себя. Потом даже научилась не обращать внимания, правда, не всегда получалось. Но это был ещё не конец, потому как выяснилось, что со стульями у них тоже ошибочка вышла. Ибо эти гады меняли форму далеко от своего назначения не уходили. Но когда я встала утром и обнаружила у себя на кухне трон императора, то мне стало дурно. Я искала парней, чтоб придушить и вернуть вредоносную мебель. Но те уехали погостить к родным. Знали про Хинди, что захочу их увидеть. 3 недели ушло на то, чтобы переварить эту новость и смириться. Качество изделий отличные, несмотря на особенности. Тратьте деньги, покупай другие. Нет уж, привыкну. Может, позже, если стану богаче, тогда заменю. А пока у меня посуды даже нет, и скоро дрова запасать к зиме. Только вот где их хранить? Но тут неожиданно пришло письмо, и все проблемы отошли на второй план. Мне одобрили заявление на сдачу экзаменов на порталы, и всего лишь спустя пару недель. Не слышала ни разу, чтобы так быстро кому-то давали разрешение. Такое только по блату и с серьёзными знакомствами, чуть ли не министра образования. И тут я вспомнила тот случай с женой, и как я предупредила Соридера заранее о её прихоти, как мы прятали любовницу. Начальник сказал: "Мне ответит небольшой услугой. Для министра это тоже мелочь, но для меня наивысшее благо". Как раз подошли выходные, и я на радостном подъёме села повторять технику безопасности. Ее спрашивают обязательно и смотрят, как строишь портал, в связи с этим присваивают класс перемещения и выдают разрешение на дальность расстояния. И возможности переиздать почти нет. Окопавшись в библиотеке, я стала повторять все то, что постоянно учила с того момента, как выяснила, что могу строить порталы. А это было давно. Справлюсь. На подготовку мне дали ровно неделю. Соридер Атт. Министр образования. Постокивом магическим пером по столу, я дочитывал последний документ. Как же меня изматывает эта работа. Поздний вечер, а я всё ещё в министерстве. Кто бы знал, как тяжело приходится министрам. Всё, поставил я размашистую роспись и протянул документ секретарю. Что там с Аркури? Ты провела её заявление? Да, господин. Прекрасно. Можешь быть свободна. Девушка вышла и тихо прикрыла за собой дверь. А я на автомате активировал артефакт Полог тишины. Брат, сидящий напротив, удивлённо вскинул бровь. Кто такая Аркури? Девушка, которая здесь работает, усмехнулся я, ответив честно. Твоя любовница? Нет, но она помогла мне сохранить мой секрет от жены и спрятать Ларию. Как меня только угораздило связаться с этой дурой, в сердцах воскликнув я, вспомнив тот случай. Ого, кажется, я многое пропустил. рас смеялся брат. Он был значительно младше меня и пока ещё не обзавёлся семьёй, поэтому часто надо мной подтрунивает. Ну ничего, придёт время. Многое ты бы пропустил, если бы не эта девушка, вздохнул я. Ты ей должен, обозначил и так понятную ситуацию брат. Да, и хочу отдать долг, продвинув её заявление на порталы. Так она и его до старости ждать будет. Очередь огромна и без дари моря. Мало кто сдаёт. Скоро у нас будет острый дефицит портальщиков. Император так и не разрешил экзаменовать большее число желающих. "Нет", задумчиво ответил я. "И может, в чём-то он прав. Чем сложнее отбор, тем меньше вероятность несчастных случаев. Они и так имеют место быть, потому что пропускаем тех, кого не следует. Снизили планку, иначе придётся совсем туго". А Аркурий, хороший портальщик, закинул удочку, брат. Хочешь себе забрать? «Не уверен, что сможешь. Сейчас она заканчивает главную академию и стажируется у Ариса. Тот ее ценит, а это о многом говорит. Поэтому я и решил отдать долг как можно быстрее. Повысится ее положение, повысится и моя благодарность ей. Это ни к чему». «А оно повысится?» Скептически спросил брат. «Думаю, да. Она талантливая девочка, с хорошим даром, целеустремленная. Уверен, и экзамен сдаст. Мне и помогать не придется». Может, не сейчас, но она займёт прочитающее ей место. Познакомишь нас как-нибудь, попросил родственник. Насмешливо взглянув на брата, я перевёл тему, ничего не пообещав. Завтра приём у Аленктонов. Ты идёшь? Мне нужно по работе, а то бы даже не подумал туда сунуться. Там одни охотницы за мужьями. А ты всё ещё желанный приз. Измени ситуацию. Сделай выбор, и от тебя все отстанут. Какой смысл избегать ловушки брака, тем, чтобы оказаться помолвленным? Нет уж, стоит подождать. К тому же, впереди очередная дипломатическая миссия. Подумав, я не стал портить брату настроение слухами, а если судить по ним, то император намерился женить моего родственника. Недолго тому ходить в холостяках, и может, это и к лучшему. Взглянув в окно, я решил, что пора собираться домой. Анна Аркурий Следующий. Мне кажется, я так не волновалась даже когда сдавала экзамены в академию. Ноги не держат, руки трясутся. В голове словно вата, все знания перепутались. Сегодня экзамен принимали у девяти не людей, и трое уже вышли расстроенными, что давало делать вывод. Не сдали. Причём выглядели экзаменуемые очень прилично и зажиточно. Один даже был наследником рода. Случайно увидела документы, он подавал их сразу за мной. Что же ждёт меня внутри? Если не сдам сейчас, вряд ли ещё представится шанс. Через 5 минут накрутив себя ещё сильнее, я отошла к окну и посмотрела на вид, открывающийся на парк. Очень удобно, что экзамен проводился в здании министерства, в крыле, о котором я почти ничего не знала, так как редко бывала здесь по работе. Но помпезная обстановка совсем не успокаивала, хотя и казалась почти родной. Проработав тут некоторое время, я привыкла и воспринимала её как само собой разумеющееся. Но в какой-то момент моих размышлений я сказала себе: "Хватит. Не стоит так переживать. Если не сдам, жизнь не закончится. Меня не уволят, и я не останусь без крыши над головой". Да, с порталами мне было бы безопаснее передвигаться по городу. Успешный экзамен дал бы мне больше возможностей и преимуществ, не говоря об удобстве. Но сходить с ума не стоит. Следующий. Ох, это моя очередь. Помогите. Но не гнущихся ногах я подошла к заветной двери и вошла внутрь, стараясь не думать о девушке, которая выбежала в коридор в слезах. Так, спокойно. Что я там себе говорила перед этим? «Добрый день», — поздоровалась тихо. Комиссия состояла из трёх магов, во главе стала министр. Кажется, что-то было в новостях о его личном, периодическом контроле. «Приветствуем вас», — кивнул мне Соридер. «Экзамен начнёт господин Сноутен». с проверки знаний техники безопасности. Мой взгляд сместился вправо на пожилого кролла, который внимательно меня изучал. Привлекательный, но скорее как человек, нежели представитель его расы. Странно, мужчина немного помолчал, немного обождал, а потом начал забрасывать вопросами быстро и безжалостно. Но не на ту напал. Я уже столько времени ее учила в надежде хоть когда-то попасть на экзамен, что могу переписать все по памяти, но не на ту напал. плоть де пунктуации. Стоило экзамену начаться, как я полностью успокоилась. Появилась какая-то определённость. Я знаю, как решить задачу, ответить на вопрос. Теперь всё должно получиться. Через некоторое время мужчина остановил мои ответы и что-то черкнул в документе, передавая его коллегам. Министр молча продвинул дальше к мрачному темно-волосому с миссией, тоже в возрасте. Его голову посеребрила седина, Живут они дольше всех в этом мире. Значит, этот нелядь помнит давние времена. Матерый, опытный и проницательный. Я знала, кто он. Мой второй экзаменатор был знаменитый портальщик полного спектра. Таких в империи всего 354 человека. Каждые три года он принимает переэкзаменацию у всех, кто получил право перемещаться с помощью магии. Дай он мне сейчас такой статус, мы обязательно встретимся вновь. Но пока я получила лишь задание и довольно простое. С подозрением покосившись на змея, я всё тщательно выполнила, чуя подвох. Он наблюдал. Едва закончила, дал ещё одно, потом ещё. А после велел перенести его в любое угодное мне место. Ну, я взяла его за руки, махнула на своё рабочее место. Мужчина удивлённо оглянулся. Анна, в архиве посторонним находиться запрещено. Утаскивай своего экзаменатора обратно. Кстати, поздравляю. Это последнее задание. Ты сдала, пробормотал господин Арис, даже не обернувшись к нам, в очках с пером и блокнотом. Он что-то перепроверял в нескольких ящиках картотеки. Ошарашенная, я перевела вопросительный взгляд на Змейса. Тот лишь кивнул, и мы покинули помещение. Едва закончила переход, как увидела довольного министра. "Мисс Аркури, рад сообщить, что вы сдали. Получите полный спектр добил меня новостями соридер. Как и тукан, я стояла и смотрела, как министр заполняет бумаги и встав отдаёт мне. Кивнула, поблагодарила, побрела прочь. Неужели всё получилось, и результат превзошёл мои самые смелые надежды? От переполнявшего меня счастья я не могла согнать с лица улыбку. Оставшиеся в коридоре соискатели лишь завистливо и неприязненно на меня посмотрели. Я их понимала, сама себе завидовала. Было чему Из девяти претендентов татуировку портальщиков получили лишь трое, и у меня одной был полный спектр. Впору устроить вечеринку. Празднование получилось неожиданно не таким, каким я рассчитывала. Вместо того, чтобы сидеть одной, подалась на приглашение Амадеи разделить радость с ней и со слугами. Накупив гору вкусной еды, махнув в этот раз на расходы, я отдала поварихи с нить и отправилась за огромным тортом. обещала же сладкого за помощь с кухней. Пусть это будет поистине королевский десерт. И вот следующим вечером я в своём единственном праздничном платье сидела за одним столом с работниками дома и Амадее. К нам неожиданно присоединился мистер Крат. Анна, ты не против, что я пригласила Питера? спросила Сомерсби, когда подали закуски. Нет, конечно, улыбнулась я. Можно сказать, именно благодаря ему у меня есть дом. Не, вы преувеличиваете. Я просто составил договор аренды. Вы были очень любезны, что не подали жалобу, чуть криво улыбнулся Крат. Вы бы её устранили, хотя и не без потерь. У вас есть знакомства, начала я. Они не помогли, заметя жалобу той девушки, которую поддерживает министр образования, не получится, перебил меня поверенный. Потому вам так быстро выдали разрешение на экзамен. Так ведь? За столом повисло потрясённое молчание. А этот мужчина умеет и потировать публику. Так, я оказала министру небольшую услугу, случайно. Он отблагодарил, но в отношении жалобы не вмешал себя. Бы. Крат был скептически настроен насчёт моего ответа, а я не стала настаивать. Не хочет верить правде. Его выбор. Некоторое время за столом все обдумывали то, что услышали, а я вздыхала. Сейчас нафантазирует моё высокое положение и влиятельных покровителей. Что потом делать? Эх, девушка не должна пробиваться в жизни. Ей должно выйти замуж и быть за мужем, как за каменной стеной, печально заметил дворецкий. "Это смотри, какой муж?" обранила я. "Значит, не планируете обзавестись супругом?" выделил главное из моих слов поверенный. "А вы женихце?" В вашем возрасте самое время подумать об этом. Невидна Обранилла Яна намекает, чтоб не лезть ни в своё дело, а то и его личную жизнь можем обсудить за столом. Планирую. Но моя дама сердца уже четыре раза отказала мне, усмехнулся мужчина, не испугавшись моих намёков. Все за трапезой осуждающе покосились на Амадею, та поджав губы, недовольно посмотрела на своего поклонника. Есть дамы, которым замуж уже поздно, заметила она. Теперь недовольно поджал губы уже поверенный. Да у них тут, похоже, уже давнее противостояние. И какие чувства, как романтично. Кстати, чем решитесь заняться, когда закончите академию? Вновь обратился ко мне Крат. А останетесь работать в министерстве, если предложат, пробормотала я, как будто это только от меня зависит. Куда они денутся? Такого сильного портальщика не отпустят. Можешь не переживать за своё будущее. посоветовал поверенный, угадав мои мысли. Было бы хорошо, вздохнула я. Мне аренду платить. И лукаво покосилась на Амадею. Я сделаю скидку, как особо часто видевшийся с императором, вдруг пригодится, усмехнулась женщина. Он редко бывает, тоже улыбнулась я, оценив шутку. Скоро нанесёт очередной визит. Уже второй раз за месяц, заметил Крат. Нам не говорили, удивилась я. Кому надо? Я знаю. Дело очень важное. Напустил загадочность мужчина. Только этого нам не хватало. С другой стороны, я его скорее всего даже не увижу. Такая разница. Пусть приезжает. В некоторой растерянности я сидела в столовой и помешивала ложкой суп. С того самого момента, как поступила на практику в министерство, моя жизнь меняется самым неожиданным образом. Сложно предсказать, что будет дальше. Сегодня сообщили, что мне произведена выплата премии. Видимо, я плохо представляла, что такое премия в Министерстве магии. От полученной суммы не сразу смогла прийти в себя. Это больше, чем все мои накопления. Очень хотелось их отложить про запас, но Аркури снова гростиш, чего не хватает на этот раз? Стула, стола, стола? неожиданно вырвал меня из задумчивости Тинги, присаживаясь напротив. При упоминании этой мебели я вздрогнула. Наш конфликт ещё не завершился. И сегодня, утясь на маленькой табуретке, с зелёной жижи в кружке или гушкой вместо пирожка, я готова была порубить её топором. Нет, нужны дрова, вздохнула я. Не знаешь, где можно приобрести? А, скоро зима. Премию перевели, решила шикануть, усмехнулся парень. Чувство юмора у него. Каждый раз хочется пощёчину дать. Да, надо подумать, где купить, чтобы подешевле. «Тогда бери в провинции. Для тебя теперь это не проблема», — заметил Тингем, кивнув на мою руку. «Можно поздравить». Узнал про то, что я портальщик. «Ты ничего не упускаешь из виду, несмотря на свою показную легкомысленность», — не удержалась от вопроса я. Но парень обиделся, а хмыкнув, ответил. «Зря ты тогда не стала со мной встречаться». «Я плохо отношусь к случайным связям, а на роль миссис Тингем не подхожу», — не согласилась я. Как знать? Ты девочка очень талантливая, но ещё ни разу не влюблялась. Твоя практичность портит тебя. Как знать? В тон ему ответила я. Мне она очень нравится. Хочешь хорошей дрова и недорого, отправляйся к тёмному лессу. Там есть поселение, практически рядом с ним, помогут и с заготовкой, и уложить дрова в квартире. Хранить-то где-то надо. Принявшись уже за суп, я прервалась и: "Спасибо. Не благодари". Я помог советам, потому что ты мне нравишься. Передумаешь – дай знать. Жениться сразу не обещаю, но я уже подумываю над этим. Усмехнулся Тингем, принимаясь за еду. «Тебе надо быть серьезнее при общении с девушками, иначе кто-то может согласиться», – посоветовала я. «А кто сказал, что я шучу?» Вскинул брови парень. «Мужчины видят хищниц, ты не такая, тем и привлекаешь». Едва не подавившись от таких откровений, Я решила не продолжать разговор и есть. Тингим хороший парень, но быть его супругой не моя судьба. Надеюсь, ему попадётся хорошая девушка. Герой моих дум внимательно меня рассматривал, жуя кусок мяса и почти уверенно угадал мои мысли. Улыбнулся. Не знаю уж насчёт искренности чувств, но смущать с меня ему доставляло немало удовольствия. Мужчины, кто их поймёт и разберётся? Уж точно не я.